Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны в сторону и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мясо, лев оторвал кусочек и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу.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 Через год собачка заболела и сдохла. Лев перестал есть, все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг спрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовый пол. Целый день он бился, метался по клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней.